Дамы и господа, надеюсь, вы слышали, что он сказал. Громко произнёс Майкл: "Мы должны сделать 1000 медленных, абсолютно контролируемых поворотов. Давайте один раз повернём все вместе. Тогда до темноты нам останется всего 999 поворотов". И действительно, когда они спустились к подножию горы, было уже темно. Майкл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 Вы не могли бы составить мне компанию? Я не люблю ездить один, быстро устаю за рулём. Ева предложила отвезти меня, но тогда всю дорогу будут идти медицинские споры, а от них я устаю ещё быстрее, чем от вождения. Конечно, могу, сказал Майкл. Они отлично покатались. Хегнер был неутомим, лицо его посвежело, на губах появилась еле заметная довольная улыбка. Майкл показался абсурдным, что совершенно здоровый человек собирается лечь в больницу, но он ничего не сказал Хегенеру. Как прекрасно прошло утро, сказал Хегенер, когда они подъехали к большому дому. Теперь я легче перенесу больницу, во всяком случае, первую пару дней. Его уже ждала Майкла. Она сказала, что хочет воспользоваться солнцем и хорошим снегом и пропустит для этого ленч.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 Яс слышала в субботу вечером, ты нажил себе неприятности. Кто тебе сказал? Она пожала плечами. Город-то маленький, новости распространяются быстро. Позволь заметить, твой выбор объекта для защиты, как бы это сказать, весьма странен. Она мой старый друг. Это мне известно. У неё много старых друзей. Она первая шлюха в городе.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 Угрет на болезнь уже ударила его, но тогда мы этого не понимали. Она совсем не в его вкусе, но город-то невелик, выбор тут не богатый. Возможно, он хотел доказать себе то, что он не мог доказать мне в последний раз почувствовать себя мужчиной. Я его не виню, он честный человек. Майкл вспомнил о тех двух ночах, когда он безуспешно пытался что-то доказать себе. один раз это было с медсестрой, которую он подцепил в Золотом облаке, другой с хорошей давней знакомой, и его охватила жалость к своему другу Андреасу и ненависть к Жене Хагенеру, столь прекрасно понимавшей мужчин. "Не настаивай на эту тему, сказал он. Меня не интересует, что здесь происходило до моего приезда. Позволь спросить, а что тебя интересует сейчас?" сказала Ева. И со аппетитом откусила часть бутерброда. "Твой муж", сказал он. "Боюсь, надоесть тебе и рассердить тебя, но всё же поверю, ты совершешь ошибку, отправляя Андреса в больницу. Надеюсь, ему ты этого не говорил?" "Нет, но он выглядит прекрасно, а катается как двадцатилетний юноша". "Майкл", резко сказала Ева. "Ты сам не сознаёшь, какой вред ему приносишь". "Вред?" удивился Майкл. Да он с каждым днём становится всё сильнее и сильнее. Андрею сулится, что он становится сильнее, а ты способствуешь этому заблуждению. К нему возвращается надежда. А что тут плохого? Эта надежда ложная.